С тех пор, как в 1931 году я привезла ребят в Москву, мы почти не разлучались. Даже ненадолго уходя из дому, каждый из нас непременно говорил, куда идет и когда вернется. Пообещав прийти с работы не позже восьми, я стараюсь сдержать слово. Если меня что-нибудь задерживает, Зоя начинает беспокоиться, выходит мне навстречу к трамвайной остановке и ждет вот как сегодня. Если Шура, придя домой, не заставал сестру, то его первый вопрос был «А где Зоя? Куда ушла? Почему ее так долго нет?» «Где Шура?» – спрашивала Зоя, едва переступив порог комнаты. И я, когда случалось прийти домой раньше детей, чувствовала себя странно и неприютно, пока не раздавались на лестнице знакомые шаги. А весной – Иной раз становилась у открытого окна и ждала. Словно сейчас вижу, вот они идут, почти всегда вместе, о чем-то горячо разговаривая, и сразу тепло становится у меня на сердце. Зоя мягко отнимает у меня портфель и сумку. «Ты устала? Давай я понесу». Мы идем медленно, радуясь славному весеннему вечеру и рассказываем друг другу обо всем, что случилось за день. Ты читала? Испанских ребятишек привезли в Артек, говорит Зоя. Фашисты чуть не потопили пароход, на котором они ехали. Вот бы посмотреть на этих ребят. Подумай, после бомбежки, после всего, оказаться вдруг в Артеке. А там хорошо сейчас? Не холодно? Нет, в апреле на юге уже совсем тепло. Розы цветут. Да посмотри на себя. Ты в Москве ухитрилась загореть, но столупится. Так ведь мы уже начали сажать вокруг школы сад. Полдня на воздухе, вот и загорело. Знаешь, каждый должен посадить дерево. Я посажу тополь. Люблю, когда тополевый снег идет. И запах у тополя славный, правда? Свежий-свежий и немножко горький. Но вот мы и дома. Скорей умывайся, я сейчас подогрею обед. Я умываюсь. Но и не глядя, знаю, что делает Зоя. Она зажигает керосинку, чтобы подогреть суп. Бесшумно ходит в своих тапочках по комнате, быстро и ловко накрывая на стол. В комнате чистота. Недавно вымыт пол, пахнет свежестью. На окне, в высоком стакане, две веточки вербы, на которой словно уснули серебристые мохнатые шмели. Чистота и уют в нашем доме. Дело рук Зои. На ней лежит все хозяйство – уборка, покупка продуктов. Зимой она еще и печь топит. У Шуры тоже есть кое-какие обязанности. Он носит воду, колет дрова и ходит за керосином. Но мелочами он не занимается. Как многие мальчики, он берется только за мужские дела и убежден, что полы подметать и по магазинам бегать ему не к лицу. Это может каждая девчонка а вот и он. Дверь не просто открывается, она с треском распахивается, и на пороге шура. Румянец во всю щеку, руки по локоть в грязи. Под глазом, увы, опять синяк. «Была игра», весело», — весело объясняет он. «Добрый вечер, мама. Уже умылась? Вот твой стул. Сейчас и я умоюсь». Он долго плещется, фыркает и одновременно рассказывает о футболе с таким увлечением, словно кроме футбола ничего на свете не существует. «А перевод с немецкого когда будет?» – спрашивает Зоя. «Поем, переведу. Я принимаюсь за свой поздний обед. Дети ужинают. Сейчас все разговоры о том, каков будет школьный сад. Я слушаю и понимаю. Ребята готовы посадить вокруг своей школы, Все деревья, какие им только известны. «Почему ты говоришь, что пальма не будет расти?» «Вот я в огоньке видел фото. Пальмы, а кругом снег. Значит, они отлично переносят холод». «Что же ты сравниваешь крымскую зиму и нашу?» Спокойно возражает Зоя. Потом поворачивается ко мне. «Мама, а ты мне что-нибудь почитать принесла?» Я молча достаю из портфеля «Овод». Зоя краснеет от удовольствия. «Вот спасибо!» — говорит она. И не в силах удержаться, начинает бережно перелистывать книгу, но тут же откладывает в сторону. Потом быстро убирается со стола, перемывает посуду и садится за уроки. Рядом с нею, вздохнув и поворчав немного, «Завтра с утра времени нет, что ли?» — усаживается Шура. Зоя начинает с того, что ей дается труднее всего. С математики. Шура открывает учебник немецкого языка, оставляя задачи напоследок. Они ему даются легко.